В дверь постучала и вошла Нина Бейкер. Она была причесана под суконным старым пальто мамино праздничное платье. Она принесла сумку, в которой была бутылка вина и мешочек грецких орехов. При виде стольких гостей она оробела, но потом узнала Ахмета и даже обрадовалась ему, потому что для нее гимназические годы брата и его друзья казались теперь. Светлым временем жизни. Тогда их дом был живой, и родители были живые, и все надеялись, что дальше будет еще лучше. Начали собирать на стол и провожать старый год. Ахмету надо было выезжать на фронт, а Ниночка сразу сказала, что до полуночи не останется, она так поздно не ложится. Пирог получился румяный. А Лидочка говорила, что если бы были дрожжи, он бы получился лучше. От тети Маруси остались высокие бокалы для шампанского. Андрей увидел прижавшееся к окну человеческое лицо, как светлый круг на черном квадрате. «Там кто-то есть!» — крикнула Нина, проследившая за взглядом Андрея. Ахмед кинулся в угол, почему-то схватил саблю. Но сабля ему не понадобилась. Андрей распахнул дверь и увидел, что на улице стоит замёрзший, переодетый в мастерового, но в остальном живой и здоровый Коля Бейкер. Больше всех обрадовалась, конечно, Нина, которая упала в обморок, и её пришлось отпаивать водой. «А я приехал домой», — сказал Коля. «Приехала заперто. Вышел в переулок, вижу, свет горит». «Ну...» «Я к вам гляжу, и глазам не верю, все вместе, и Нина и Андрюха, и прекрасная Лидия, и даже Ахмед, который уже стал генералом». «А ты, я вижу, генералом не стал», — сказал Ахмед. «Нет, не стал», — признался Коля. «Мне все надоело. Хватит, я дезертирую, если хотите, выдавайте меня властям». «Власть здесь я», — сказал Ахмед. «Так что я тебя прощаю». «Но если ты к нам надолго, то могу мобилизовать тебя в армию свободного Крыма. У нас много русских офицеров». «Ахмед, Ахмед, не так сразу», — сказал Коля, усаживаясь со стол. «Может быть, и придется с тобой вместе воевать. А ты кто будешь?» «Ты видишь перед собой мон-женераль», — сказал Ахмед. «Заместителя полковника Макухина». «Командир отдельного джанкойского железнодорожного отряда капитана Керимова. Удовлетворен?» «Завидую», «Завидую — сказал Коля. «Я так и не дослужился до таких чинов. У нас в армии дослужишься. Во времена революции легче всего стать генералом». «Если правильно выберешь сторону», — сказал Коля. Лидочка передала ему кусок пирога, и он впился в него белыми ровными зубами. «Я жутко голодный», — сказал он с утра немаковой росинки «Из Феодосии?» — спросил Ахмед. «Оттуда. Не боишься?» «Господа, товарищи и просто граждане», — сказал Андрей. «Вы не представляете, как я счастлив, что вы собрались здесь в такую ночь. Я и не мечтал, что увижу здесь всех моих друзей». Потом Коля вытащил плоскую немецкую фляжку со спиртом. Дамы пили вино, но еды было мало. Нина смотрела на брата и все время плакала. Коля даже морщился и сказал, наконец, «Растаешь, сестра!» Потом Андрея уговаривали рассказать, как он спасся в Севастополе. И он рассказал всю правду, кроме конца. Он сказал, что в темноте убежал и скрылся. Рассказал он и об удивительной истории с Елисеем-мучеником, который предложил поменяться именами, чтобы спасти Андрея, а спаси в результате сам. «Боюсь, он знал заранее, что Берестов будет спасен, а его должны расстрелять», сказал молчавший до того Теодор. «Вряд ли», — сказал Андрей. «Он же торговый агент, и я рад, если он спасся. «Он не торговый агент», — вдруг сказал Коля. «Он приезжал к нам. Он известный политик, эмиссар меньшевиков». «Не может быть», — ахнула Лидочка. «Неужели он был так коварен?» «Почему коварен?» — сказал Ахмед. «Он купил себе жизнь, а взамен отдал чужую. Хорошая коммерческая сделка». Андрей смотрел на Колю. «Неужели он ничего не знает о втором берестве? После разговора с Баренцем Андрей почти уверился в том, что именно его гимназический приятель и сосед, полагая, видно, что сам Берестов сгинул, взял себе его имя, и то, что было бы немыслимым в мирное время, в бессмысленной суматохе революции могло сойти, по крайней мере, на время, избавить Колю, к примеру, от немецкой фамилии. Но не мог же Коля надеяться, что его обман не будет, в конце концов, открыт. Вот полковник Баренц навел справки. Вот и сам Андрей уже подозревает Колю. И он сейчас спросит Колю. «Послушай, мне сказали, что ты выступаешь в Севастополе под именем Берестова, и Коля тогда смешается, покраснеет и вынужден будет признаться». Андрей понял, что не посмеет задать Коле такой вопрос. Его труднее задать, чем ответить на него. Ну, как ты спросишь у старого приятеля, ты меня обокрал? Нет, это немыслимо. А вдруг Андрей ошибается и нанесет Коле несправедливое оскорбление. Андрей стоял, опустив глаза, и как сквозь шум водопада слышал продолжение разговора. Этот полковник-барин говорил Андрею, произнесла Лидочка, что Берестов приближен к Колчаку, и матрос его ненавидят. «Я бы слышал об этом», — сказал Коля. «Мне, как социал-демократу, приходится много бывать среди матросов. Они доверяют мне свои секреты, но я никогда не слышал о Берестове, тем более приближенном к Колчаку». Андрей, наконец, осмелился поднять глаза и встретился взглядом с Колей. И тот, глядя в упор, закончил свою мысль. «Впрочем, я не бывал в окружении Колчака и не знаю, кто там кому». «Приближен». «Все равно он обманщик и мерзавец», — со злостью сказала Нина. «Я бы его задушила вот этими руками». Она протянула над столом тонкие и слабые руки, и Андрей понял, что не задушите цыпленка, но он так и не понял, имела ли она в виду лжеберестого или коварного бунтовщика-мученика. Ахмед поднялся, стройный, невысокий, но кажущийся выше ростом от того, как он прямо держал спину и чуть закидывал назад голову. Он надел фуражку привычно, будто всю жизнь ходил в военной форме, проверил ребром ладони, точно ли по центру оказалась кокарда, белый полумесяц на красном кружке, затем наклонился, поднимая саблю. Все смотрели на него, как смотрят товарищи на актера, гримирующегося, чтобы выйти на сцену. — Я буду в Джанкой, — сказал он. — Завтра мы вышибем оттуда большевиков. Он пожал всем руки, поцеловал Лидочку в щеку и сказал. — Прости, Андрюша, у нас в Париже такой обычай. Последним он попрощался с Колей. — Я не верю, Быкер, — сказал он, — что ты дезертир. — Не твоя это специальность. Ты должен быть сильными. И если ты не с нами, то вернее всего... «Ты агент большевиков, и тебя прислали в Симферополь, чтобы убить нашего премьера Сейдомета!» «Ахмед!» – воскликнул Коля. «Он шутит, шутит!» – испугалась Нина, которая кожей почувствовала опасность. «Или убить меня!» – закончил Ахмед с улыбкой. «Я ведь тоже большой начальник в нашей деревне!» «До встречи, господа!»